Глава 2: Письма о подростке. Реальная история помощи трудному подростку: Письма этой главы имеют свою историю. В первых изданиях моей книги они фигурировали как письма одной бабушки и составляли вторую часть книги. Юлия Борисовна Гипенрейтер Общаться с ребенком. Как? Однако по прошествии многих лет стало возможным открыть имя анонимного автора. На самом деле, Это мои реальные письма к дочери. Именно так они публикуются здесь, как отдельный материал с моими вводными словами, комментариями и эпилогом. К некоторым местам писем, они помечены номерами, мне захотелось написать комментарии, которые помогут слушателю связать описываемые события с содержанием наших уроков. Слушайте первую главу. Они также содержат важные дополнительные сведения из детской психологии. В этих письмах часть истории нашей семьи, в центре которой оказался внук, 13-летний Федя, ими изменено. В какой-то момент его родители перестали справляться с ним, определив его как очень трудного подростка, и прислали к нам, бабушке-дедушке, на исправление. Признаюсь, для меня, склонявшейся в то время в сторону от научной к практической психологии, появление в доме этого подростка оказалось настоящим вызовом судьбы. Книг для родителей я еще не писала, но была наполнена идеями гуманистической психологии. Идеи были просто замечательные. Незадолго до этого в Москву приехал выдающийся американский психолог Карл Роджерс, который провел для нас, профессиональных психологов, четырехдневную группу гуманистического общения. Это были особенные дни в результате которых каждый из участников прочувствовал и глубоко пережил магию человеческого контакта, основанного на взаимном принятии, доверии и сочувствии. Для меня этот опыт оказался решающим. Он привел к выводу, что именно такому общению психолог должен учить людей. Сразу ставлю «учить» в кавычки, так как пример Карла Роджерса показал, что он не учил нас, а был с нами. Он слушал, часто молча. Но так, что человек рядом с ним обретал уверенность и способность справляться со своей проблемой. Но как нести этот опыт в жизнь, передавать его дальше людям? Можно сказать, с такими вопросами каждый из нас вышел из этой группы, и я не была исключением. Признаюсь, с появлением Феди я почувствовала себя в положении многих слушающих родителей. Казалось, знала, что правильно и как надо, все понимала и хотела как лучше. Но общение с Федей шло и развивалось по своей жизненной логике. Об этом рассказано в письмах. Несколько слов о предыстории событий. Федя – старший из четырех детей, двое младших от второго брака его матери. Семья живет в деревне. К нелегкой сельской жизни в последние годы добавились заботы о двух малышах. И это бы еще ничего, если бы не напряженка с Федей. Его отношения с матерью и отчимом совершенно разладились. Он отказывался учить уроки, потом вообще перестал ходить в школу, не помогал по дому, грубил, постоянно обижал сестру, целыми днями пропадал на улице, а иногда и вовсе не приходил домой ночевать. Вот тогда родители обратились к нам за помощью и отправили его в Москву. Дальше сами письма. Их я писала под копирку, ведь компьютеров тогда не было. 5 ноября 1990... Анечка, Дима, здравствуйте. Аня – мама, Дима – отчим Феди. Имена изменены. Впервые появилась возможность написать вам. Раньше не было буквально ни одной свободной минуты, хотя это звучит неправдоподобно. Забота о Феде, в основном о его учёбе, съедала жалкие крохи времени. Я знаю, что Федя написал вам на днях. Он мне прочёл своё письмо. К сожалению, в нём нет главного. Последние десять дней четверти он не ходил в школу. Это произошло, несмотря на все мои старания а старания заключались в том, что я пыталась учить с ним все уроки. Если он отказывался, я приглашала мальчиков, его друзей, и учила вместе с ними. Некоторое время это помогало, потом перестало. Они учат, а он нет. Еще я ходила на уроки, в основном на математику, решала вместе с ним и объясняла примеры и задачки, вместе посещали и дополнительные занятия. Вставала и будила его в 7 часов утра, чтобы сделать те уроки, которые он отказался делать накануне. Обсудила ситуацию практически со всеми учителями и директором. Комментарий к письму. Здесь я пыталась организовать для Феди зону ближайшего развития. Делать вместе с ним то, что ему трудно или почти невозможно делать одному. Как будет видно далее, этот путь поначалу не приносит успеха, потому что в основе разлада Фединой жизни лежат глубокие эмоциональные проблемы. «Без помощи ему по этой линии никакие совместные действия пока помочь не могут». Все это было очень тяжело, сопровождалось взаимным недовольством. У меня порой бессонными ночами и ощущением бессилия и безнадежности. Дневник он упорно не вел, уроки не записывал. Приготовление уроков начиналось со звонков ребятам, что задали. Часто говорил, что ничего не задали. Упражнения по-русскому упорно не делал. Английский учитель тоже отказывался». Решать дополнительные примеры на материал, который он запустил, например, на дроби, отказывался категорически. Нахватал двоек. Катить камень в гору было все труднее и труднее. Гора круче, камень тяжелее. Бывало, я открывала учебник, находила номер задачки, а Федя отворачивался. Не буду. На этом занятия кончались. Он уходил гулять. Нам с Виктором. Мой муж. Ими изменено стало ясно, что так жить ни ему, ни нам больше невозможно. В первый день, когда Федя отказался встать в школу, Виктор поднимал его дважды и умывал холодной водой. Но он ложился опять. В последующие дни мы его не поднимали. Он стал спать до 11-12, а вечером ложиться поздно. Комментарий к письму. В книге Андрея Евгеньевича Личко «Психопатии и акцентуации характера у подростков» Можно найти почти портретное описание ситуации и поведения Феди. Автор рассказывает о типичных реакциях детей на трудные для них события или условия жизни. Одна из них – отказ от общения, игр, пищи. Он часто возникает у детей, внезапно оторванных от матери, семьи, привычного места жительства. Другая реакция – оппозиция. Слушаем. Реакция оппозиции может быть вызвана у ребенка чрезмерными претензиями к нему, непосильной для него нагрузкой – Требования им отлично учиться, проявлять успехи в каких-либо занятиях. Но чаще всего эта реакция возникает из-за утраты или резкого уменьшения внимания со стороны матери или близких. В детстве это может случиться при появлении младшего брата или сестры. У подростка ту же реакцию может вызвать появление в семье отчима или мачехи. Ребенок разными способами пытается или вернуть прежнее внимание к себе, например, представляясь больным, или досадить сопернику. Подобные нарушения поведения подростков, какими бы ненормальными и даже больными они ни казались, очень часто есть не что иное, как здоровые реакции их чувствительной психики на ненормальные, больные, или лучше сказать, болевые, причиняющие душевную боль обстоятельства. Надо прибавить, что подобное стремление вернуть себе внимание полуосознаваемое или даже неосознаваемое. Когда ребенок нарушает нормы и требования, не подчиняется родителям, не слушается, не учится, то он тем самым сигнализирует Мне плохо, помогите мне. Признаком того, что ребенку плохо, что у него боль служат отрицательные чувства родителей: раздражение, гнев, обида, растерянность и отчаяние это как бы палка о двух концах. На нее насажены и родитель, и ребенок. Чем хуже одному, тем хуже и другому. Это то, что происходило примерно до 25 октября. Внутри у меня все бурлило. Очень хотелось помочь Феде выкрупкаться, но нарастали также раздражения, усталость и отчаяние. Когда же он перестал ходить в школу, когда стало некуда стремиться, настали тишь и благодать. И на этом фоне все яснее вырисовывается то, что, в общем-то, было заметно и раньше, но заслонялось школьными делами и беспокойствами. Пожалуй, ключевой фразой-разгадкой для меня — Были его слова, сказанные как-то в спокойной обстановке. «Знаешь, а мама сказала, что в Москве меня заставят учиться». Грубо говоря, разгадка в его намерении доказать, что не заставит. Ущерб, который он при этом понесет, остаться на второй год, потерять ребят друзей, остаться не очень вообще, для него не так важен, как это намерение. Только спустя полтора месяца он заговорил о Сергина и о вас. Вчера, когда я прилегла к нему перед сном, он начал рассказывать о вашем доме, где чья комната, где что стоит. Мечтательно вспоминал, что из окна кухни видно лошадей, и всегда можно узнать, пора на водопой или нет. Потом в темноте Федя набросал план дома, а сегодня утром аккуратно его перерисовал. Прибавив клумбы, картофельное поле, парник, собачью будку. У него постоянные страхи перед засыпанием. Эти страхи пока не проходят, и каждый вечер он боится гасить свет. Мы зажигаем свет в коридоре и открываем Насте ж двери в комнату, где он спит. Иногда он сам зажигает свет в своей комнате и так засыпает». Комментарий к письму. Страхи – классический симптом или признак того, что у ребенка большое внутреннее напряжение, что он не справляется с жизненными и эмоциональными трудностями. Долгое молчание Феди о своей прежней жизни подтверждало то, что именно здесь у него зона сильного эмоционального напряжения. Начало обсуждения – признак изменения психологической ситуации к лучшему. Нам становится все яснее. Ему необходимо тепло, которое он недополучил. Не хватало ему, конечно, и внимания, так как несколько или даже много лет вы жили с ним в очень трудных бытовых и психологических условиях. Конечно, это была не твоя вина, а в основном ваша общая беда. Мне сейчас вспоминается, каким верным и безропотным помощником он был. Уверена, как часто и как много он тебе сочувствовал, когда у тебя было тяжело на душе, чувствуя это кожей. И наверняка старался облегчить твою ношу. Он ведь был тогда старшим мужчиной. Представь, как много это должно было значить для детской души. За последние десять дней у меня накопилось очень много впечатлений о его замечательных свойствах. Федя очень чувствительный мальчик – Внимательный к состояниям других. Часто первый приветствует, когда я прихожу с работы. Спрашивает, ну как прошел день? Поехал к тете Тане. Я дала три рубля ей на цветы. Он купил у грузина астрочки, за которые тот просил четыре рубля, а потом уступил за три. Грузин в шутку сказал, ладно, будешь мне должен. Тетя Таня дала ему на рыбок два рубля. На обратном пути он отдал грузину рубль. Комментарий к письму. Этот путь... Находить и отмечать прежде всего положительные свойства Феди оказался спасительным. Недавно ему подарили несколько моделей. и не он сейчас упорно над ними трудится. Значит, воля и способность организовать свои занятия есть. Над моделью яхты, говорит, придется трудиться дня четыре. Стал просить будить его пораньше, чтобы начать утром. Сегодня делали вместе зарядку. Живый интересуется всем, что не связано с официальным образованием. Постепенно становится с нами более откровенным. Вначале мы натыкались на его упорное молчание, особенно в конфликтных ситуациях. Теперь он даже в них что-то бурчит. Зато в спокойные периоды стал гораздо разговорчивее. Когда были конфликты с приготовлением уроков, он регулярно уходил играть в одиночку. Катал машинки, играл в револьвер, поджигал наскобленную из спичек серу. Теперь он старается проводить свободное время с нами. Подстраивается к нашим занятиям, нашим разговорам. Мы стараемся с ним тоже играть, читать. «Еще одно наблюдение. На днях он был в плохом настроении, пытался грубить, отказывался убрать со стола, слонялся, вызывал на ссору. Я его пару раз обняла вместо того, чтобы обидеться, и он помягчал». Комментарий к письму. «С улучшением эмоционального самочувствия начинает проявляться естественное стремление ребенка к познанию, к развитию. Эмоциональная неустроенность, плохое настроение блокирует это стремление». И поэтому эмоциональная помощь взрослых в таких случаях крайне необходима. Непосредственная ласка, нежность как знак принятия и любви, несмотря ни на что, оказались очень нужны Феде. По всем нашим наблюдениям сейчас возможен только один единственный способ жизни с Федей. Как можно больше положительного внимания и ни одного критического замечания, осуждения или недовольства. Очень помогает мне мысль, что, слава богу, у ребенка не тяжкая болезнь, Ему всего 13 лет, необратимого еще не случилось, и он многое может еще набрать, даже начав с нуля. Мы с Виктором пришли к выводу, что Федя просто-напросто не подготовлен к выполнению тех требований, которые ему предъявляет школа, особенно московская школа, и жизнь вообще. Его можно, конечно, понукать и критиковать, но это все бесполезно и только усугубляет его проблемы. Если снять все эти требования и ожидания, то сразу становится спокойнее, начинаешь к нему приветливее относиться, а главное – находить светлые стороны в его характере. Тогда появляется надежда. В один день, в один и даже несколько месяцев все эти нехватки восполнить, конечно, нельзя. Никаким механическим способом – отделение, помещение куда-то или к кому-то, записывание в какие-нибудь кружки или секции – эти проблемы не решить. С Феди надо жить и питать его своей любовью, своей жизнью. Такой вывод у меня сложился в конце концов. Мы это можем делать, и делаем уже, и, надо сказать, несмотря на нагрузку, мне от этого становится только лучше. Но у него есть вы, и вас он не может ни забыть, ни вычеркнуть, ни перестать обижаться за то, что он не с вами. Сегодня он мне сказал, «Дурак я, что согласился уехать. Чувствовал, что все равно заставит. А вообще-то, когда захочу, тогда и вернусь. А если будут против, то такое покажу». Видите, у него обиды и угрозы – единственные способы бороться за то, чтобы хоть как-то себя защитить. Других средств у него, в общем-то, нет. И опять за этими выпадами бравадой несчастный, неблагополучный ребенок. Ждем с некоторым напряжением начала второй четверти. Федя бросил мимоходом, что пойдет учиться, хотя мы не очень обнадеживаем себя. Все технические проблемы, подъем утром, действия с дробями, писание письменных упражнений и так далее встанут во весь рост. На днях я беседовала с директором, Все и рассказала. Она просила отдать дневник, чтобы проставить за первую четверть Н.А. Не аттестован, практически по всем предметам. Она согласна пойти на индивидуальное обучение на дому, но для этого нужна справка от врача. Я попробую ее получить. Самое худшее — остаться на второй год. Но если все проблемы не будут решены, то и на второй год он не сможет учиться нормально. Целую всех. Мама. 7 ноября Анечка, привет. Пишу в догонку большому письму. Я как-то не сообразила попросить в нем тебя не сообщать Феде о том, что ты знаешь о его школьных делах. У него стало появляться доверие ко мне. Он стал больше рассказывать о том, что обычно вызывает критику. Наша жизнь с ним идет пока без изменений. По окончании каникул, конечно, возрастет нагрузка на все. И на его психику и на наши отношения, и на наши взрослых переживания. Жду этих дней с некоторым опасением. Тревожат меня Федины страхи перед засыпанием. Одну ночь он часто просыпался и проверял, есть я поблизости или нет. Он сказал, что в Сергина такого не было. Помогает, если я прилягу к нему перед сном. Тогда он прижмется и спокойно заснет. Комментарий к письму. Страхи перед засыпанием часто означают, что бессознательная сфера ребенка ищет контакты с матерью. Она как бы говорит, если мне будет страшно, то мама придет и будет со мной. Я думаю, что его драки с Леной, о которых ты мне так много писала, связаны с тем же. Прочла сегодня в одной психологической книжке, что драки между детьми в семьях часто бывают из-за того, что им не хватает ласковых телесных прикосновений, в основном от родителей. Задирание и битьё друг друга — это как бы замена их. Они ведь не знают ничего другого. К сожалению, Федя читает пока гораздо меньше, чем гуляет. Гуляет по-прежнему с друзьями, за запоем. 25 ноября. Аня, Дима, здравствуйте. Дела у нас такие. После каникул Федя в школу не пошел. Взял и не встал в то утро. Так и пошло. Доставить, конечно, было невозможно. Через несколько дней он сказал, что не ходит потому, что если начнет нормально учиться, то с Сергина все заглохнет. Он имел в виду, что тогда в Сергина он попадет не скоро. А так по его словам, возьму и уеду, или дам телеграмму маме, чтобы забирала, а то не буду учиться. Все время думаю о Феде, и часто как бы беседую с вами о нем. Когда он говорил вчера с Димой по телефону, я вошла на кухню. Его голые коленки, так как было утро, и он вскочил с постели, были мокрые от слез. Голову он опустил, чтобы я не видела, а коленки все обнаружили. Он очень страдает от разлуки с вами. Представь себе, Анечка, если б я, когда вышла замуж за Виктора, а тебе было тогда уже 14 лет. федя ты на год меньше, и сил тоже меньше. Тебя выслало бы куда-нибудь жить в другой город, на неопределенный срок, хотя и к родственникам. Тебе, правда, и так было не очень уютно. Были у нас с тобой охлаждение и напряжение. И я теперь думаю, может быть, не получив опыт теплого общения с мамой в этом возрасте, ты не можешь его воссоздать из с Федей, А он теперь расплачивается за нас своим горем. Кстати, я сейчас подумала. И у меня в 13-14 лет начались с мамой напряжения, с папой тоже. И тоже не получалось никакого теплого опыта. А теперь я хожу по улицам и постоянно вылавливаю случаи заботливого отношения родителей с детьми. Как они рядом идут, разговаривают, куда-то вместе спешат. Утром в лифте встречаю детей, которые с мамой направляются в школу. А Федя у меня лежит в постели, и неизвестно, когда встанет. А если встанет, то все равно дела будут совсем еще далеки от нормы. Да и мама совсем не рядом. Теперь о нашей формальной ситуации. Вчера, наконец, получили справку об индивидуальном обучении. Отнесла ее в школу. Контакт с директором у меня хороший. Она сказала, что во всем поможет. До справки засадить Феде учиться не удавалось. Хотя нет, все-таки сдвиг произошел. Хотя маленький, но для него, для нас, очень важный. Удалось подвинуть его на то, чтобы начать проходить вперед хотя бы один предмет. Начал он с любимого — биологии. За два дня выучил и сдал мне 10 параграфов. До этого условились, что первые 10 параграфов отпразднуем в кафе «Мороженое». Что и сделали. Когда назад ехали, он попросил пойти с ним в музей палеонтологии. Надо, конечно, его сводить. Я постараюсь. Сегодня он обещал с утра выучить два параграфа по географии. Учительница согласилась у него принимать параграфы. Не знаю, что у нас получится. Жду понедельника, когда официально все начнется. Он не учится уже месяц. Главный стимул, который снимает сейчас у него сопротивление и дает возможность, хотя и после нескольких напоминаний, открыть книгу, это все сдать заранее к весне и уехать к вам. Сами понимаете, что для этого нужно много трудиться. И это наиболее тревожный сейчас для меня момент. Вспомнив древнюю мудрость, обращаясь с сыном до пяти лет как с царем, до двенадцати как со слугой, а после двенадцати как с другом, я поняла, чего так сильно не хватает Феде. До пяти лет как с царем не было, а было скорее как со слугой. Служил он, по-моему, верой и правдой из последних детских сил. Помнишь, как-то он встречал тебя по колено в грязи, в поле, под дождем. Таким образом, царем он не добрал, и теперь в этом нуждается. Сильная детская натура умеет требовать недобранное. Хотя чаще всего в резкой, раздражающей форме. Например, прихожу вчера одиннадцатого вечера с работы. Усталая, голодная. Федя, развалившись, сидит у телевизора. Стол захламлен, на полу грязь, географию не выучил, хотя и обещал. Меня спасает в таких случаях мысль «он недополучил, надо начинать с нуля», а точнее даже из минуса. Знаю уже, что на него абсолютно гробовым образом действуют нотации и критика. Говорю себе, ну что ж, не убрал, не открыл книгу, не организовался. Но он этого и не может делать. Например, в очень хорошем, дружелюбном тоне в кафе-мороженом мы уславливаемся, что он, вернувшись домой, я пошла на работу, сходит к невропатологу за справкой об индивидуальном обучении. Но этот врач ему два дня назад пришелся не по душе. Звоню в пять часов. «Сходил?» «Нет». «Пожалуйста, очень тебя прошу, оденься и сходи». «Ладно. Вечером прихожу». Смотрит из-под «Ну как, сходил за справкой?» «Нет». «Ну почему?» «Молчит». Прекращаю разговор на эту тему. Опять проносится буря в душе со знаком «не додали». Разворочена у ребенка душа. На следующий день снова спрашиваю. «Почему же все-таки не сходил?» Обнимая при этом за плечо. Отвечает «Я сам не знаю, почему». Комментарий к письму. История со справкой ярко иллюстрирует бессознательное отталкивание мальчика от всего, что связано с неприятными переживаниями. Такое отталкивание взрослые часто принимают за безволие, лень или упрямство. Но это ошибочно. Подобные забывчивость или сопротивление возникают как естественные защиты психики. Ребенок борется, как может, за свое хотя бы минимальное эмоциональное благополучие. Усилением нажима, нотациями или критикой такие реакции преодолеть нельзя. Это бессознательные механизмы, которые сильнее разумных соображений и даже сознательных намерений самого ребенка. Усиление требований и критика в такой ситуации вызывают у него лишь чувство вины и неполноценности. Продолжаю по-доброму присматриваться к Феде. Часто вспоминаю поразившее меня когда-то место из «Анны Карениной». Толстой описывает Сережу, сына Анны, который остался с отцом, когда Анна уехала с Вронским. Отец приходит и читает нотации Сережи Тот, по отзывам учителей, плохо учится. А Сережа в это время думает о маме, мечтает, как он ее увидит на прогулке и бросится к ней. А насчет его учебы Толстой пишет, что ум у мальчика был вовсе не ленивый, а очень живой. Он учился, но не по книжкам закона Божия, а у няни, у кучера, у всех и всего, что его окружало. Но он берег этот свой живой ум, как зеницу ока, и не подпускал к нему псевдоучителей. Насчет Феди у меня все больше создается тоже впечатление. Живой ум, очень внимателен к жизни, внимательно смотрит и слушает, тонко чувствует. И тоже оберегает свой внутренний мир, как зеницу ока. Целую, мама. 7 декабря. Анечка, Дима. Продолжаю спустя почти две недели. Сейчас с учебой ситуация такая. Дали Феде 10 часов индивидуальных занятий в неделю. Расписали их по основным предметам. Правда, еще не уточнили дни и часы по русскому и по английскому. Он охотно побывал уже два раза на биологии и получил 4, 5 и 4. Был один раз на географии, получил 4. И один раз на математике, где дело обернулось не так хорошо. Учительница дала решать ему примеры и потом ушла проводить урок, Надом же задала штук 15 номеров из задачника. Как я потом узнала, с примерами он не справился, оставил ей записку, что ему их решать трудно, так как надо все вспоминать, и ушел. То, что было задано надом, отказывался решать всю неделю. На историю идти отказался, на биологию пошел, причем там же договорился, что будет ходить на нее не один, а два раза в неделю. На географию не пошел, и на алгебру, это было вчера. «Тоже. До вчерашнего дня, в то время, когда случались все эти пропуски, я мало бывала дома. То работа, то в больницу к Виктору. Федя очень сожалел. Опять я буду один весь день. А вчера у меня был как раз свободный день, и так как алгебра была назначена на 13.30, то надеялась, что мы вместе сможем с ней разобраться. Но началось с того, что не могла его поднять до половины двенадцатого. «Да, забыла. Накануне вечером мы получили, наконец, от вас письма». Феди их читал и плакал. Поэтому и утром он был очень не в себе, а тут еще алгебра. Потом все-таки встал, глаза тоскливые, позавтракал, машинально включил телевизор, глядя на него тоскливыми глазами. Я телевизор выключил и сказав, что скоро идти на алгебру. шел лег на диван. На мои попытки поговорить, расспросить и так далее молчание. Тогда спросила: Если бы у меня была волшебная палочка, то что бы ты попросил? Ты все равно не сможешь. «Наверное», — говорю, — «чтобы ты полетел в Сергина?» «Да». «Ну давай, полетим в воображении». Комментарий к письму. Фантазирование с ребенком о сильно желаемом, но невозможном, часто помогает больше, чем разумные доводы. Тут он, наконец, начал говорить. Поехали мы с ним в аэропорт, сели на самолет, приземлились в Мске, ждали самолет на Сергина. Была нелетная погода, как тогда, когда вы летели туда первый раз. Заночевали в гостинице. Наконец, сели в кукурузник. Попутно он рассказал очень много подробностей. И как колит в ушах, и как кукурузник делает посадку в предыдущей деревне, и как он катится по кочкам в порту Сергина. По полю бегут мальчишки. «Привет, привет!» «Мы идем к вам в дом. Стучимся». «Кто там? Почтальон Печкин». «Открываем дверь. Уже дело к вечеру, и мама дома». Ах, настроение у Феди сдвинулось с мертвой точки, перешли опять в кухню. Дело близится к часу дня, опять завожу разговор о примерах. Открываю задачник, говорю «Смотри, какие они легкие. «Отказ». Предлагаю «Давай я буду решать, а ты смотри и проверяй». В ответ «Знаю я твои штучки, это ты, чтобы меня заставить». Уже второй час. Индивидуальные занятия в школе «Наша последняя надежда» летят под откос. Говорю, что все уже испробовали. Если от этих занятий отказываешься, то останешься на второй год, ведь до конца полугодия и осталось три недели. Дальше события у нас пошли так. Я в отчаянии. Федя непробиваемо упорен. Учительница в школе уже ждет. Спрашиваю, как быть с учительницей? Молчит, сует голову под стол и на полу чем-то играет. Тут со мной что-то случилось. Я выволокла его из-под стола, схватилась за грудки, Стало трясти его и кричать, что я тоже живой человек. Неужели он не видит, как мне трудно? Как я мучаюсь изо всех сил, стараясь ему помочь?» В ответ увидела глаза затравленного зверька. А в них проблеск то ли испуга, то ли интереса. Мне этот взрыв принес облегчение. Федя, по-моему, в глубине души тоже остался доволен. По-моему, потому, что увидел, что я по-настоящему переживаю, а не просто все время его воспитываю». Комментарий к письму. Как похожий случай приходит в голову знаменитая пощечина Антона Семеновича Макаренко. В минуту крайнего возмущения и бессилия он отвесил ее одному из своих великовозрастных воспитанников. Сам Антон Семенович Макаренко пережил ее в ту минуту, как крушение всех своих высоких педагогических идеалов. Однако она оказала неожиданно благотворное действие на его отношения с ребятами. Лед отчуждения между ними был сломлен. Пощечина Макаренко обсуждалась потом во многих педагогических трудах. В частности, шел спор, правомерно ли такое, как воспитательный прием. Я бы присоединилась к мнению, что сама постановка вопроса неправильна. Эмоциональный взрыв взрослого, как правило, случается, а не используется как прием. Если он абсолютно искренен и без тени расчета на педагогический эффект, то последствия его могут быть и положительными. Ведь взрослый здесь предстает перед ребенком незащищенной педагогической броней, а значит, как равный и более близкий человек. Возвращаясь к случаю в письме, можно было бы сказать на языке наших уроков, что я послала Феде очень сильное я сообщение. Много лет спустя я спросила его, помнит ли он этот эпизод. Конечно, ответил он, а что ты тогда почувствовал? Я почувствовал, что вы не. Он запнулся и, видимо, смутился. Ну-ну, говори, что думаешь. Что вы не какие-то хреновые воспитатели, а просто человеки. Ну, в общем, пошла я в школу одна, все рассказала учительнице, попросила ее написать записку Феде. Она согласилась. Содержание записки успокаивающее, все не так страшно, все у них получится. Постепенно. Федя тревожно ждал моего возвращения, прочел записку и, по-моему, остался доволен. Пошел гулять. Часа через три пришел весь облепленный мокрым снегом. Я его отряхивала в тамбуре. Вместе стащили сапоги. Внутри сапоги были забиты плотно утрамбованным снегом. Посмеялись. Посадила его обедать. Дала на третье кофе с мороженым. Гладя по голове, сказала, что после обеда будем решать примеры. Включил телевизор. Я выключила. Кофе и мороженое растянул минут на тридцать. Наконец сели заниматься. «Кое-где я помогала, кое-где он меня отсылал. Я сам». Сделали все-таки три номера, в каждом от А до Д. В последнем сделал ошибку со знаками, стал настаивать, что прав, слушать объяснения и отказался. На этом занятия кончились, но все-таки прозанимались не меньше часа. После этого произошло совсем неожиданное. Остаток вечера Федя посвятил разбору своего захламленного стола. Обернул книги и тетради, наклеил на них картинки. Стол приведен в такое состояние, как будто сейчас 1 сентября. К вечеру он также заметил, что с курением у него стало лучше. Раньше о нем думал все время, а последние дни забывает. Вообще вопрос с курением у нас возникал уже несколько раз. Первый раз было так. Уйдя на работу, я неожиданно вернулась за чем-то и застала его курящим на балконе. Другой раз обнаружила, что он ушел, хотя и собирался быть дома все утро. Обычно он уходит гулять, когда возвращаются из школы его друзья. Почувствовав недоброе, я пошла к табачному киоску, а он там уже засовывал в карман пачку сигарет, которую купил для него взрослый парень. В обоих случаях я воздерживалась от упреков. Выразила только свое сожаление и заметила, что, мол, так уж совсем невозможно бросить. Он ответил, что от Курева успокаивается. Трудно бросить, тянет. Посоветовала ему, когда тянет, сосать леденцы. Как-то мы засыпали, сейчас он спит в моей комнате. Я уже задремала. Вдруг он будет и говорит «Ну, как мне бросить курить?». А сегодня он кашляет. Я перебираю причины, где он мог простудиться. А он замечает «Это от того, что я стал меньше курить». Папа про своего отца рассказывал, что когда тот бросал, то очень кашлял, и даже комки черные отходили. Так что и здесь становится вроде бы лучше. Он очень лепится к нам. Перебрался спать ко мне в комнату, пока Виктор в больнице. Раньше я лежала с ним, пока он не уснет, а потом уходила к себе. Теперь он это дело просек, спит рядом всю ночь, и я кожей чувствую, как это ему нужно. Интересно, Аня, могла бы ты с ним спать, чувствуя его под боком и обмениваясь душевным и физическим теплом? Этот вопрос очень важный, для тебя почти критический. Не уверена, что если ты его вспомнишь маленьким комочком, то тебе легко будет вспомнить и то чувство. Недавно в одной психологической книжке я прочла, что если с неблагополучными подростками начинаешь общаться непривычно для них, не так, как они ждут, а лучше, то их плохое поведение на первых порах даже усиливается. Они как будто испытывают родителей. Действительно ли те изменили к ним отношения, или это только уловка? И вот через это обострение всяких нарушений и непослушаний приходится проходить, набираясь мудрости и терпения. Совет этот мне очень помогает. «Бывает, привычные чувства раздражения, гнева или отчаяния готовы нахлынуть, но тут вспоминаешь, ведь испытывает же тебя, а сам с тоской ждет любви, и тогда во мне действительно что-то сдвигается к лучшему. Приходит в голову мысль, что дети мудрее и тоньше, чем мы порой о них думаем. На воспитательной микини их не проведешь, реагируют только на истинную доброту и помогают нам ее не терять или же находить снова под слоем всяких шлаков». Мне кажется, после вчерашнего экстаза с алгеброй я кое-что поняла в нем глубже. Во-первых, в его отказах заниматься математикой очень большую роль играют неверие в свои силы и даже отчаяние или паника. Это подтверждается вот еще чем. Когда я ходила с ним на уроки математики и помогала найти правильный ответ в темпе работы всего класса, и даже с опережением, то он изо всех сил тянул руку, чтобы его спросили, и чтобы он правильно ответил. В остальных случаях он сидел в глубоком тулу, да еще на последней партии. Я думаю, что математика – это модель многих его переживаний. Получается такая цепочка. Неверие в свои силы, отталкивание, ненависть, сопротивление. За ненавистью и сопротивлением лежит на самом деле горячее желание успеха. Я вижу, главное назначение нас, взрослых, в том, чтобы помочь ему в этих успехах. Во-вторых, Я вдруг поняла, что по части развития воли он не просто младше, чем есть, он очень маленький. Я оцениваю его возраст в этом отношении в 3-4 года. Почему? Потому что он так же, как и дети в этом возрасте, ничего не делает из того, что он должен, обязан, что следует, нужно, даже если дал слово, даже если страдает другой, расположение которого ему важно. Что отсюда следует? Как с ним быть? Да так же, как с 3-4-летним все трудное делать вместе. «Беря на себя половину дела, а то и больше, подбадривая, хваля, прощая провалы, и в это время разговаривать о разном, слушать его рассказы, его замечания, и знать, что без тебя он будет только играть, и больше ничего. Так это все и получается. Если меня нет дома целый день, то он спит, гуляет, смотрит телевизор, слоняется по дому. Все, в чем мы с ним сдвинулись, произошло только с помощью делания вместе, в дружеском тоне». Иногда вперемешку с чтением книжки. Страница, пример, страница, пример. Зато он привязался и уже скучает без такого общения. И у него появляется кое в чем уверенность. Делает и такие неожиданные подарки, как вчерашняя уборка стола. Иногда в поисках того уровня, на котором надо все делать вместе, я спускаюсь слишком низко. Какие варежки или носки или рубашку надеть, как и что поесть, взял ли ключ, уходя гулять. Тогда получаю замечание – Ну, я сам знаю. Ну что же, лучше перебрать, чем не добрать в поисках этой границы. Надеюсь, что свойственная ему живость ума поможет довольно быстро начать многое делать самостоятельно. Но постоянный положительный тон общения ему нужен как воздух. Гораздо больше, чем многим детям его возраста. В свете этого озарения я с сожалением думаю о тех часах и днях изоляции, о которых ты нам писала. Федя совсем отдалился от нас. Часами возит машинки один. В такие часы он точно не растет, не взрослеет, не развивается. Целую, мама. 14 декабря. Анечка, Дима, здравствуйте. Мои письма стали превращаться в трактаты, но я сознательно пишу вам много о Феде и о наших с ним перепятиях. Сразу обрадую вас. У нас большой прогресс. Позавчера он по алгебре получил пять. До этого накануне пришла к нам домой учительница и очень терпеливо и приветливо занималась с ним. Потом они поговорили о том, о сём. Она ему призналась, что и ей часто не хочется садиться заниматься трудным предметом, и как ей удается это нежелание преодолевать. После этого мы с грехом пополам, через вздохи и гримасы, сделали, все таки сделали, все домашнее задание. И вот он вернулся домой с пятеркой. Вчера ходил на геометрию, и вечером мы с ним доказывали теорему, которую задали на следующую субботу. Невиданный прогресс, ведь Федя прежде на отрез отказывался делать какие-либо уроки заранее. Потом к вечеру мы поехали в гости. Я хотела ехать одна, но он захотел со мной. Последнее время он все время хочет быть вместе. Например, после ремонта мне нужно было выносить битую плитку из ванны. Время для этого нашлось только около полуночи. Хотела сначала уложить Федю, но он на отрез отказался, стал помогать, сократив мой труд и время вдвое. По пять раз бегали на помойку с полными ведрами. Зато, вернувшись уже после полуночи, почитала ему вслух две страницы Жуля Верна. На большее нас не хватило. Но чтение перед сном стало для нас ритуалом. И даже, как я чувствую, символом, у меня с бабушкой все идет хорошо. Так вот, в длинную дорогу в гости, на метро надо ехать 40 минут, он взял учебник биологии и всю дорогу ее учил и записывал что-то в тетрадку. Это тоже невиданный прогресс. Раньше он отказывался брать в метро даже увлекательную книжку. Я лучше подремлю. Теперь продолжу о том третьем открытии о Феде, которое не попало в предыдущее письмо. Здесь мне также помогли некоторые психологические сведения. Недавно было обнаружено, что у многих людей существует один ведущий канал восприятия информации, другие же каналы играют второстепенную роль. Каналы — это наше зрение, слух, чувство тела, то есть осязание и движение. Если, например, ведущий канал зрительный, то человек осваивает мир в основном через зрение. Он воспринимает, понимает, запоминает, воображает и даже мыслит с помощью зрительных картин. Если человек слуховой, то он учится в основном на слух и живет больше в мире звуков и слов. Второстепенный канал бывает настолько слабо развит, что человек, особенно в детстве, не может через него полноценно учиться, приобретать новые знания. Вдобавок, когда ему плохо, когда он в разладе с окружающими и с собой, он особенно погружен в свои ведущие ощущения, а остальные как бы отключены. Например, если человек телесный, то он не слышит или плохо слышит голые слова. Он, конечно, слышит их физически, но усваивает их плохо. Так вот, я убедилась, что Федя абсолютно телесный, Недавно, когда мы с ним представляли, как летим к вам, меня поразило, сколько телесных ощущений было в его рассказе. Летим, тошнит, засыпаю, колет уши, снижаемся, трясет, в гостинице холодно, есть хочется, взлетаем на кукурузнике, жж, садимся, убух, прыгаем по кочкам и тому подобное. После этого мне стали абсолютно ясны его трудности в школе, то, что он не любит русский и английский языки, Зевает при монотонных объяснениях по любому предмету и особенно глух к воспитательным разговорам. Он очень способен во всем том, что можно пощупать, потрогать, подвигать и самому подвигаться, в крайнем случае увидеть, но при этом опять-таки подвигаться, показать руками. И так очевидно стала невозможность выводить его разговорами из плохих или разболтанных состояний. Все это на фоне его крайней эмоциональной неустойчивости. Бывает, что просыпается с головной болью, и тогда весь день летит под откос. Но даже если голова не болит, он все равно очень легко сваливается под откос от малейшего напряжения в наших отношениях. А поводу для таких напряжений возникают постоянно. Приходится вырабатывать с ним совершенно новый способ общения. Если его обнять, просто так, среди дня. Это производит на него очень сильное впечатление. Как-то стихает, мягчеет, вылезает из ямы. Теперь, зная, что может возникнуть напряжение, ищу в телесном контакте выход для себя и для него. Как правило, он напрягается, когда предлагаешь ему что-то сделать. Встать утром, вымыть тарелку за собой, сесть за уроки. Из десяти предложений об уроках на девять следует ответ «не буду» или «не хочу». В школу на индивидуальные занятия тоже отказывается идти. Опять говорю себе, надо радоваться тому, что есть. не откатываюсь назад в своих ожиданиях. Опять стараюсь прикасаться к нему, обнимать, вместе что-нибудь делать из того, что ему нравится, например, читать книжку. Да, предвижу твою возможную реакцию. Что, так и носиться с ним? У меня пока только один ответ. Да, носиться. Спешу отправить. Пока. Мама. 28 декабря. Анечка, Диму, здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Все вы много трудились в этом году, и я желаю вам мира на душе и в семье. Как раньше, хочу написать о вашем недостающем члене семьи, Феде. Все это время он тоже много трудился, хотя и по-особому, побеждая внутренние злые силы, недуги. Иногда мне казалось, что они буквально корежат его. Например, в хорошем настроении решает заняться уроками. Расчищает стол в кухне, приносит учебники, и тетрадь, смотрит в дневник, что задали. Наступает момент, когда надо раскрыть учебник и начать решать примеры. Тут с ним что-то случается. Лицо искажается мучительной гримасой, тело надламывается, вырывается тяжелый стон. Снова выпрямляется, пытается открыть учебник, но в его обложке как будто сто пудов. Опять стон. Когда я такое однажды увидела, поразилась и очень отчётливо поняла, что его сопротивление и учебе это никакая не лень, не злой умысел, Нежелание нагрубить или досадить – это вообще не он. Можно сказать, что это – плохо осознаваемые силы отторжения всего, что приносит огорчения и травмы. Почти по всем предметам они накопились у него в большом количестве. Причины – ранние неуспехи, ссоры из-за этого, а главное – его совершенно особый склад ума, о котором я уже вам писала. Это восприятие только того, что можно пощупать, ярко представить и эмоционально пережить – и почти полная неспособность воспринимать все абстрактное. Слова, формулы, определения, грамматические конструкции, геометрические теоремы, где порой доказывается очевидное. Там, где можно пойти в обход абстракции, переложить ее на образный, конкретный язык, он способен и талантлив. Например, выражение «минус», скобка открывается, «минус два», скобка закрывается, равно «плюс два», он как-то озвучил так. «Враг моего врага мне друг». Сокращение дробей, числителя и знаменателя на общий множитель, он раньше как-то пропустил. Оно ему плохо давалось. Что такое общий множитель, вообще было неясно. Мы продвинулись в этом и даже получили удовольствие, пытаясь разглядеть в шестерке и десятке двойку, выделить ее. 2 умножить на 3, дробь, 2 умножить на 5. А потом резко зачеркнуть. Последнее решительное действие, зачеркивание, особенно ему нравилось – и нам удалось также повозиться с 15-дробь-21 и 25-дробь-15. Кстати, это происходило как раз в тот день, когда его корёжило при открывании учебника, и первый заход с приготовлением алгебры закончился плачевно. Наткнувшись на этот материал в несколько более усложненном виде, 62-дробь-34, он не понял, а точнее отстранился от моего объяснения, захлопнув книжку и тетрадку, гневно сказал «не буду» и ушел катать машинки. Как нетрудно мне было удержаться от уговоров и увещеваний, оставила его в покое. Только спустя несколько часов, уже к вечеру, ласково и приветливо, после каких-то положительных впечатлений, предложила вернуться к алгебре и совсем немножко, просто посмотреть. «Увидишь, что ничего страшного. Давай попробуем, а потом будем что-то приятное». На удивление согласился, притащил учебник с тетрадкой. «Мы начали издалека» из пятого класса, повеселились на резких перечеркиваниях и так далее. Вот примерно путь, который много раз повторенный, привел Федю к пятерке по алгебре в четверти. Конечно, к этому надо прибавить крайнюю доброжелательность учительницы. В таком же примерном стиле приходилось отвоевывать каждый предмет. Например, с русским языком произошла следующая история. Примерно 3-4 раза он не пошел на индивидуальный урок в назначенный день и час. То забыл, то не нашел, то вообще промолчал. Наконец я сбегала в школу, договорилась с учительницей определенно о месте и времени. Это было не утром, так что Федя уже встал, поел, мог что-то посмотреть в учебнике, но не стал этого делать. Когда подошло время идти в школу, неожиданно отказался. Мои возгласы и расспросы ни к чему не привели. Я пошла к учительнице и снова, как с математикой, попросила прийти ее хотя бы первый раз домой. Она долго сопротивлялась. Наконец, со скрипом согласилась. Приду к вам через 20 минут. Возвращаюсь домой. Сообщаю Феде. Гневный взрыв. Кто тебя просил? Все равно уйду гулять. Тут еще и мальчик за ним заходит. Ситуация ахвая. Знаю, что ссориться, резко приказывать нельзя. Прошу, беседую. Уход как-то затягивается. Приходит учительница. Раздевается. Проходит в комнату. Федя мимо нее проскальзывает в туалет и там запирается. Сидим с учительницей 5-10 минут. Как могу, объясняю ей что-то в ответ на удивленно поднятые брови. Иду к туалету. Тихо объясняю Феде. Прошу выйти, чтобы хоть как-то условиться, не заниматься. Выходит учительница. Мягко издалека начинает беседовать на тему Тараса Бульбы «Беженый луга», который он, оказывается, еще не прочел. Говорит о конях, водопое, ночном. Потом подбирается к наречиям. «Слава богу, заработала. Условливаются, что Федя походит на русский вместе с классом, по классному расписанию. Он заметно рад. Видно, ужасно осточертело сидеть по утрам дома одному, ничего не делая. Уроки, если мы и делаем, то поздно вечером и только вместе. Один он пока совсем не может побеждать силы торможения. Следующая неделя прошла в более или менее регулярном посещении уроков в классе и систематических пропусках индивидуальных уроков. Но все-таки ходил и даже сделал одно большое упражнение после пяти напоминаний. По сравнению с сидением в туалете, это была огромная победа, и я искренне радовалась, не скрывая этого. И опять, ни на один провал, ни на одну не буду, не хочу, не сделал, не прочел ни одного критического замечания. Зато каждый маленький успех гремел как гром победы. Например, однажды на уроке учительница сказала, что ставит ему в уме пять, и что, может быть, скоро поставит ее в дневник. Он радостно мне об этом сообщил, но даже после этого старательно обходил индивидуальные уроки стороной. Наконец, нам пришлось уже после окончания четверти идти вместе в школу выяснять отношения с русским. Договорились, что учительница будет принимать параграфы и упражнения по частям во время каникул. Ярко разгоревшаяся мечта Феди получить три пятерки, в крайнем случае пятерки и четверки, по каждому предмету, и уехать к вам привела к тому, что он довольно спокойно согласился с порционными муками по-русскому. Это, конечно, не означает, что дело будет идти без потрясений. Но, опять же, по сравнению с запертым туалетом, прогресс как от каменного века к веку паровозов, по крайней мере. Так обозначился для меня очень ясный еще один путь помощи ему. Путь постепенного дожимания. Его провалы и протесты бывают резкими. Я поняла, что в ответ он ждет тоже резкие реакции. Не то, что ждет а привык и готов дать отпор. И, признаюсь в который раз, эта реакция очень быстро начинает расти в моей душе. Но уже накопился опыт, гнев и раздражение переводить в огорчение, которое я, кстати, не скрываю. После этого в дружелюбном тоне стараюсь возобновить общение, зачастую совсем на другую тему. И только спустя некоторое время, иногда и через несколько часов, возврат к теме недоразумения оказывается возможным и более или менее плодотворным. Это, наверное, называется терпением, а может быть, терпимостью. Аня и Дима, мне очень хочется передать вам эти находки и переживания, вполне новые для меня самой. Очень помогают мне слова «это не он», которые говорю себе часто. А какой же он? Часто стал класть голову на плечо, когда сидим на диване и вместе что-нибудь рассматриваем. На ночь просит сделать домик из одеяла вокруг головы и плеч, И тогда спокойнее засыпает. Каждый день тревожно спрашивает, надолго ли мы уходим. И если надолго, то восклицает «Какой ужас!». На днях попросил сходить к учительнице физики и попросить, чтобы она была с ним помягче. Как-то пришел с многочасового гуляния. До него отказался сходить в магазин. Я в тот день много работала, ходила в магазин, готовила, очень устала. Федя, развалившись на стуле, говорит «Ох, ноги отваливаются». На что я ответила, «Меня не очень это расстраивает. У тебя отваливаются от гуляния, а у меня от работы, так что сочувствовать тебе мне как-то не хочется». Посерьезнел, притих. Поели. Мне надо было сходить к знакомым за плафоном. Вызвался помочь. На улице был сильный гололед. Страшно было разбить плафон. Он всю дорогу трогательно меня поддерживал, повещевая быть осторожней. Заодно шутил, развлекал рассказами. Позже пришел Виктор. Я стала кормить его ужином. Он тоже был усталый и охотно принимал знаки внимания. Федя смотрел, смотрел и вдруг говорит. «Дядя Витя, что это вы? Жена о вас все время заботится, а вы ни ухом, ни рылом». Виктор так и поперхнулся. А потом мы все долго смеялись, перебирая всякие выражения вроде «ухом по рылу» или «рылом по уху». В общем, трогательный рыцарь, дружба с которым большая радость – честь и удовольствие. Чем больше мы так его чувствуем, чем больше растет к нему уважение, тем счастливее он становился. И голова у него болит нечасто. Курение пока довели до полсигареты в день. А вот страхи пока не проходят. Теперь я хотела бы поговорить с вами немного о другом. Для Феди настали критические дни. Я встречаю сейчас знакомых бывших шестиклассников, которые учатся теперь в девятом. Они возмужали, Оформились по своим вкусам, ценностям, культурному уровню. Кто хочет поваром, кто автомехаником, кто в десятый класс. Видимо, что те, кто не прочел много книг, уже не станут на путь умственных интересов. Уже все случилось. Федю еще надо вытаскивать из минусов. Мне почти ясно, что из книг много знаний он уже не получит. Его нельзя винить в том, что он не доберет, и еще более снижать на этой почве его уверенность в себе. Он талантлив, трогателен. И бесконечно нуждается сейчас не только в поддержке, но и в культурной помощи. Через год-два уже будет поздно. А без вас жить где-то в другом месте он, как мы все это увидели, не может. Он, конечно, счастлив, что возвращается к вам. Хочет начать третью четверть уже дома. Передаем его вам со всеми горестями и радостями, которые мы делились с ним вместе. Была бы счастливо узнать, что вам будет удаваться больше держать его при себе, разговаривать с ним, делиться мыслями и чувствами. И еще больше обнимать его и делать домик. Он все поймет и станет вашим верным другом и дорогим ребенком. Тогда и ты, Аня, станешь счастливее. А другого пути я не вижу. Целую вас всех, мама. 9 января. Анечка, Дима, ну вот, провожаю Федю к вам. Сидим в электричке, едем в аэропорт. Вчера получили ваши письма. Очень вам сочувствуем. Федя говорит и завидуем. Действительно, так много тяжелой работы и так мало времени остается на все остальное, а главное, на детей. Почитать, поиграть, поговорить. Федя одновременно и рад, что едет, и немножко грустит, что мы расстаемся. Ему бы хотелось, чтобы и мы ехали к вам со всем хозяйством. Сегодня много думали и говорили с ним, как бы сделать так, чтобы у вас было поменьше огорчений и ссор. Решили, что ссоры, конечно, могут случаться. И тогда мы стали думать, как из них выходить. Постарались запомнить, что главное – это не замолкать надолго и не сидеть по своим углам. А вместо этого, когда схлынет первый гнев, постараться, чтобы кто-нибудь заговорил. Ведь во время ссоры каждый думает, что он обижен больше. Можно друг другу сказать, с чем обижен. Например, так. «Мне трудно слышать такие крики. Или, – говорит мама – Я просто прихожу в отчаяние, когда думаю, что из-за этой алгебры можно остаться на второй год. После этого можно, как говорят англичане, сдвинуть голову вместе и подумать, посовещаться, как выходить из положения. Мы с Федей решили, что хорошо бы записать правила для родителей. И вот сейчас, сидя в электричке, пишем их вместе. Главный автор всех пунктов – Федя. Правила мудрые, и трогательные. В них виден опыт, прожитого этим ребенком его трудности, пожелания, мечты. Первое. Не заставлять ничего делать насильно. Если хочешь попросить что-то сделать, то попросить надо вежливо. Потом надо дать возможность ребенку закончить это дело тогда, когда он хочет. Ведь он устает иногда раньше, чем думают взрослые. Совсем хорошо, если ребенок может начать дело тогда, когда он сам решит. Второе. Пытаться вообще не повышать голос на ребенка, потому что это вызывает упрямство. Вот теперь назло им не буду это делать. Третье. Не читать всякие морали, потому что, когда их читают, хочется уши заткнуть. Четвертое. Больше доверять самостоятельным решениям ребенка. Пятое. Хочется, чтобы по вечерам читали книжку. Если перед этим было взаимное недовольство, то перед чтением надо помириться. Тогда можно заснуть без тревоги, а утром проснуться не с гробовым настроением. Кстати, будить хорошо бы шутливо, весело или радостно, А то, когда с утра от вставания испорчено настроение, то весь день разбит. И тогда трудно делать дела, учиться и тянет курить. Если же день проходит интересно и дружелюбно, то куриво забываешь. Очень успокаивает, если мама или кто-нибудь делает на ночь домик из одеяла. Прибавлю от себя, что Федя – хороший, умный, добрый мальчик. И его у нас все полюбили, даже учителя. Целую вас всех. Мама. Перечитывая письма, заметки автора Хочу поделиться своими впечатлениями и выводами от нашей истории с Федей. Перечитывая эти письма, каждый раз удивляюсь, какие волшебные изменения могут происходить в детях и в наших отношениях с ними даже в очень запущенных случаях. На первый взгляд, шаги к этим изменениям просты: слышать и слушать, принимать, терпеть, любить, а порой и страдать, не скрывая этого. Но чтобы все это было. Возможно, приходится отказаться от старого мнения, что воспитывать ребенка значит, сражаться с его непослушанием. Если уж нам и приходится с чем-то сражаться, так это с трудностями и проблемами ребенка, и тогда мы с ним союзники. Но главное – с нашими собственными естественными реакциями, ожиданиями и привычками. Наконец, с самим духом авторитарной культуры. Преодолеть это культурное наследие в себе, пожалуй, самый тяжкий труд – и он остается в повестке наших дней, да и жизни вообще. Эпилог. С момента написания писем прошло больше 30 лет. Феде уже 47. Он стал крепким, уверенным в себе человеком, хорошим семьянином, мастером своей профессии. Мечтает достроить своими руками дом в деревне. Говорит, «Дерево я уже посадил, и много, сына вырастил, остался дом». Недавно он позвонил и с гордостью сообщил, что его сын сдал последний экзамен, закончил университет. «Мы сделали это», — с гордостью сказал он.